«Кофейные страсти. Куда ведут следы?» Белкин выглядел измученным и несчастным. Кудесников поручил ему разыскивать Асю Стручкову и отправил, что называется, туда не знаю куда. Поскольку Ася нигде не работала, начинать следовало с квартиры, в которой она была прописана вместе с мужем. Путем невероятных усилий Белкину удалось отыскать ее близкую подругу и двоюродную сестру. Он даже ухитрился втереться к подруге в доверие. Однако это ни к чему не привело. Ася как сквозь землю провалилась. Подруга не волновалась, уверяя, что та не пропадет, поскольку у нее есть три составляющих везения — красота, ум и стальные нервы. Кудесников был так рад видеть Белкина, что даже сам удивился. Один только мерс не проявил никакого восторга и остался сидеть на спинке кресла, равнодушно щурясь. Белкин был голодным и заявил, что им все же лучше держаться вместе, так как он хочет учиться у Арсения мастерству. За омлетом он осмелился даже предъявить ему претензию. Белкину казалось, что они ничего толком не расследуют, а перемещаются с места на место и ведут глупые разговоры. Неужели это и есть основная работа сыщика? «Представь, что мы идем по берегу моря и ищем камушек с дырочкой». Ч «Чего?» Мы перебираем один камушек за другим в надежде отыскать тот особенный, который нам нужен. Нам придется перелопатить гору информации, покуда в ней что-то не блеснет. И еще, Веня, сыщик должен уметь сопоставлять факты». Белкин перестал моргать, ожидая, что его начнут тренировать прямо сейчас. «Да нет же, друг мой, этому нельзя научиться за завтраком. Обещаю, что когда мы отыщем убийцу, я устрою мастер-класс, и разложу для тебя все по полочкам». Нельзя сказать, чтобы Белкин воодушевился. Судя по всему, после бесплодных поисков Аси, он разуверился в том, что они найдут убийцу. Кудесников решил его обнадежить и рассказал про свою встречу с Малыгиным, а потом достал все полученные от него фотографии и вручил помощнику. «Вот тебе, Веня, проверочное задание», — заявил он. «На одном из этих снимков я нашел зацепку, которая может вывести нас на след убийцы». «А может и не вывести», — про себя подумал он. «Зацепка слабая, но попробовать все равно стоит». Белкин тест провалил. Он долго сопел над каждой фотографией и даже воспользовался предоставленной лупой, но так ничего важного и не заметил. «Интересно, что ты ищешь?» — спросил Арсений, наливая себе чаю. Я-то знал, что искать, потому и обратил внимание на эту малюсенькую детальку. Ладно, сужаю круг поисков. Нужный нам предмет на одном из снимков, сделанных придурковатым уборщиком. Это те, что качеством похуже. Телефон у бедолаги, прямо скажем, не ахти. Белкин быстро разделил снимки на две части и снова сосредоточился на поиске. Разглядывал он в основном людей, толпившихся вокруг лежавшего на полу Попаскина проверял, что у них в руках. Иногда на снимках оказывалось сплошное нагромождение тел, иногда куски колонн и путевых стен, а на их фоне незнакомые лица или ноги. — Давай рассуждать вместе, — смилостивился Кудесников. — Врачи сказали Марине, что лекарство Попаскин проглотил или вместе с кофе, или прямо сразу после него. Верно? Судя по всему, бухгалтер ехал от своего офиса на метро, «Откуда в метро кофе?» Белкин смотрел на него внимательно, как мерз, заметивший в хозяйских руках ошейник. «Сначала я думал, что Попаскин вез с собой термос с кофе. Помнишь, он иногда брал с собой термос в ту съемную квартиру? Возможно, на станции он сел на скамейку, налил себе в крышечку немного приготовленного заранее напитка и отхлебнул. А в тертер -тер термосе был яд», — закончил за него Белкин. «Вот именно. Но куда в таком случае девался этот термос? Если бы по Паскину сразу стало плохо, он так и остался бы сидеть на скамейке. Или вскочил, но все равно далеко не убежал бы. А здесь, на фотографиях, видно, что лежит он в проходе между колоннами, откуда до ближайшей скамейки довольно далеко. Верно?» Белкин охотно согласился. Глаза у него снова загорелись, и Кудесников обратывался его энтузиазму. Счастливый напарник нравился ему гораздо больше пессимистически настроенного. «А теперь смотри сюда», — тоном фокусника предложил Арсении. Выхватил из стопки один снимок и сунул Белкину под нос. «Что видишь?» Белкин припал к фотографии так, словно по запаху собирался вычислить преступника. «С -с -с — наконец провозгласил он. — Бум-бумажный стаканчик. Возле одной из колонн, между наклонившимися над Попаскиным людьми, можно было заметить лежавший на боку бумажный стакан с крышкой, в каких обычно продают напитки на вынос. — Сейчас мы с тобой отправимся к моим знакомым в такое место, где есть хорошие компьютеры, и попытаемся выжать из этого снимка все, что только можно. — А что можно — тотчас спросил Белкин. — Обычно на таких стаканах есть логотип фирмы, которая торгует едой и напитками. Ну, всякие там фастфуды и сети кофеен. Если бы нам удалось разобрать, что написано на стакане... Оч Очень мел мелкое из изображение. — Я знаю. Поэтому хочу использовать все возможности современной техники. Прихватив кота, они отправились к приятелю Кудесникова, который обещал им содействие в поисках истины. Приятель был программистом высокого класса, поэтому не обратил никакого внимания ни на кота, ни на Белкина. Да и самому Арсению достался лишь быстрый невнимательный кивок и несколько самых необходимых фраз. Выглядел приятель очень энергичным и довольно румяным. Даже не верилось, что большую часть суток этот человек проводит в закрытом помещении. «Вадик!» представил его кудесников. На него вся наша надежда. Вадик царил в комнате, где светилось пять мониторов, один из которых был огромным, занимал полстены и был похож на окно в неведомый мир. Приятель Арсения быстро вывел снимок на монитор, не выдав попутно ни одного комментария. Они наблюдали за тем, как после его манипуляции изображение делается четче, укрупняется, приобретает новые очертания конце концов, стаканчик занял весь экран. Стало видно, что на нем и в самом деле что-то написано. Буквы были темно-синими с коричневой виньеткой внизу. Вернее, можно было предположить, что с виньеткой. В их поле зрения оказался лишь кусочек узора и несколько букв, составлявших надпись. А точнее всего три. Стр. Этого было слишком мало для того, чтобы догадаться, как звучит название целиком. «Вадька!» – проникновенно сказал Кудесников. «Мне этого мало. Нужно выяснить, что это за стр. Может, кто-нибудь выудить из интернета список всех кофеин, которые есть в городе?» Кудесников и сам понимал, какое это сложное дело. Кто регистрирует кофейни? Ведется ли какой-нибудь статистический учет подобных заведений? Возможно, удастся выйти на это стр через рекламные объявления? Или через патентное бюро? Ведь патентуют же торговые марки и товарные знаки. Вадька пообещал что-нибудь придумать и прислать результаты изысканий Кудесникову по электронной почте. Или позвонить, чтобы кто-то из них приехал за распечатками. Скорее всего, это не одна кофейня, а целая сеть, вслух рассуждал Арсений, когда они с Белкиным вышли на улицу. Иначе заказывать стаканчики с эмблемой фирмы слишком дорого. Придумай мне хоть одно слово, в котором есть стр. «П-перестройка», — немедленно выдал Белкин. Кудесников посмотрел на него задумчиво. «Сеть кофеен-перестройка. Если я однажды останусь без работы, обязательно воспользуюсь твоей идеей. Кофе, водка, икра. Что может быть привлекательнее для иностранцев?»